Состав стула. Наверное, вы никогда не задавались вопросом, из чего он состоит. Стул на 75% состоит из воды, в нем 10% живых и 10% мертвых бактерий, а еще 5% непереваренных остатков пищи. Не всегда справление нужды было таким интимным делом, как в наши дни. Между 1500 и 1700 годами При дворе британских монархов был слуга, который пользовался большим доверием и распоряжался королевскими фекалиями. От экскрементов либо избавлялись, либо направляли медикам, чтобы те посмотрели, здоров ли монарх. Вам такая работа покажется очень неприятной, но в те времена быть рядом с коронованной особой в столь интимный момент считалось большой привилегией. Кмергер стула, of the stool был очень близок к королю и мог получать секретную информацию. Привилегированную должность отводили сыновьям аристократов и других представителей знати. Один из них, завоевав доверие монарха, стал министром. Мы же обращаем внимание на собственный стул тогда, когда что-то идет не так. При этом сам унитаз только мешает рассмотреть его содержимое поближе. В большинстве случаев все стремительно смывается, и мы едва успеваем взглянуть. Унитазы бывают разные. В Европе используют три модели унитаза. В немецком сливное отверстие расположено в передней части чаши, поэтому фекалии сразу не исчезают, и мы можем их изучить. Такая модель используется в большинстве стран Северной Европы. Очень распространен французский унитаз. Сливное отверстие у него смещено назад таким образом, что испражнения практически моментально исчезают. Английский унитаз, он всегда наполовину полон водой. Стул в нем будет плавать, и его можно хорошо изучить. Сейчас в моду входят электронные унитазы. И первые в этой сфере — японцы. Эти унитазы идеальны. У них есть сенсорный датчик, подогрев, вода и даже музыка. Возможно, в будущем их оснастят функции анализа кала, и это позволит нам предупреждать болезни.